Глава 10. Терри. Шёл пятый день моего путешествия. Честно говоря, я предполагал, что будет сложно, но не думал, что настолько. Леса Алегреми это очень большой протяжённость. Меня предупреждали. В глазах начинало рябить, ведь уже долгое время перед ними стоит одна и та же картина. Голые деревья. Очень много голых деревьев. Порой у меня складывалось ощущение, что я хожу по кругу. Будет весело, если окажется, что я заблудился. Но если верить рассказам брата Гедварда, то нужно идти прямо. Это я и делаю. Здесь оказалось ещё холоднее, чем в центре Алегрее. В трущобах хоть изредка попадает солнечный свет, а здесь сплошная тьма. Даже днём кажется, что наступил поздний вечер. Мороз сковывает ноги и руки, продвигаться очень тяжело. Отдыхать тоже нет никакого смысла. И бы станет ещё холоднее. Пару дней назад я попробовал сбавить шаг, и в тот момент мне показалось, что ноги покрылись толстой коркой льда. Но ежение даёт минимальный разогрев. Чёрт, да здесь даже костёр неистово развести. Я ем хлеб, который нашёл в мусорке, и размораживаю кусочки льда или сосульки, чтобы пить. Вот и всё. Про сон давно забыл и чувствую себя зомби. Даже страшно представить, как я выгляжу. Я остановился и начал озираться по сторонам. Снова грубыные деревья и ничего больше. Подняв голову, я заметил голубое небо, виднеющееся сквозь ветвистые кроны. Надо же, просто удивительно. Между прочим, за всё это время мысли и воспоминания окончательно сожрали меня. Боюсь снова оказаться там, где был счастлив. Страшно, что воспоминания о светлых днях накроют с головой. Я даже не могу представить, что буду делать, если всё-таки дойду до Рябовске. Армо уверял, что я должен ограбить любого богатея, но я совершенно не хочу этого делать. Остаётся только одно найти кого-то из старых друзей. Хотя, кому я нужен? Они положили болт на меня ещё тогда, когда я начал опускаться на дно, а сейчас, наверное, все забыли. Кто такой Тирель Ривман? Обращаться к ним нет смысла. Тем более есть риск, что они сдадут меня властям. Конечно, местные якобы верят в легенду, что я пропал без вести, но на деле большая часть людей в курсе, что именно власти меня закинули в этот ад. Поэтому никакого розыска никогда не было. Когда моя нога ступит на землю Рябовские, я автоматически буду считаться нарушителем закона. Я сильно рискую. Вот почему боюсь. Мои размышления прервали крики. Они доносились издалека, но я чётко слышал тонкий девичий голос. Минуту назад силы тень не было, но теперь я побежал так, что аж сам удивился. Что ж, но людям я готов помочь всегда. Пока бежал, даже не заметил, что деревья поредели, а в конечном итоге вовсе почти пропали. В глаза ударил яркий свет. какого я не видел очень долгое время я прищурился и начал изучать окрестности лес остался позади а впереди были горы и небо настолько красивое чистое голубое так давно не видел его таким господи я прошёл через всю алегрию точно за горами должен быть городок энцо крики стихли И я перестал понимать, откуда они доносились, пока не увидел маленькую хижину. Она стояла одна-оденьшенька посреди безлюдной холмистой равнины. Несколько секунд я смотрел на постройку, раздумывая над тем, кто там может жить. В какой-то момент крик повторился, и я понял, что доносится он именно из хибары. Из дверей домика выбежал мужчина лет 30. Лицо его было красным, как помидор. Он вытирал глаза кулаками и выкрикивал ругательства. Следом за ним вышла Анна, меняетюрная девушка с длиннющими тёмно-рыжими волосами. Маленький рост и худоба лишь подчёркивали до жути прекрасный обрам. Она подошла к мужчине и ударила его по голове железным бедром. Если ещё раз придёшь сюда, будет хуже. Ты понял меня? Да понял я, ухожу. выкрикнул он и побежал в сторону гор. Я стоял в стороне, наблюдая за этим зрелищем. Девушка перевела взгляд на меня и прищурилась. В этот момент моё сердце ушло в пятки. Незнакомка медленно направилась ко мне, приблизилась, приподняла голову и пронзила меня своими глазищами. Я буквально прироск к земле. По телу побежали мурашки, и я едва не заплакал. Один её глаз был светло-зелёным, а второй карим. Мой брат был единственным человеком с гетерохромией, которого я встречал в жизни. И пусть это всегда комплексовал, но я безгранично восхищался его необычностью. Увидев глаза этой прекрасной девушки, я непроизвольно вспомнил Эдварда, и душу буквально резервало на счастье. И долго ты будешь на меня пялиться? Может, хоть слово скажешь? выпалила она. Её мелодичный голос эхом отдавался у меня в ушах. Я сглотнул и тяжело вздохнул. Не мы, что ли? усмехнулась она. Чёрт. Прости, ты просто очень красивая, ответил я и улыбнулся в ответ. Меня зовут Терри. Таинственная девушка сделала шаг назад и оглядела меня с ног до головы. Из-за Легрии «Я родом из Рябовски, но сейчас дам», — притащился из Аллегрии. «Пойдём со мной». Она развернулась и поспешно зашагала к домику. Я, не задумываясь, пошёл за ней. Простенькое чёрное платье незнакомки слегка развивалось на ветру, а от длинных волос исходил запах каких-то трав. Давно не ощущал ничего подобного. Даже удивлён, что на границе между Энсой и Аллегрией могут жить настолько сказочные люди. Мы зашли в хижину, и девушка захлопнула дверь. Здесь имелась лишь одна комната, до да безумия простая, бедная, но атмосферная. На полу в банках стояло очень много разных цветов, от которых исходил прекрасный аромат. Я повернулся и посмотрел на незнакомку. Ты не боишься приглашать в гости неизвестно кого? Она скрестила руки на груди и, оперевшись на дверь, улыбнулась. Ты видел, что сейчас было с твоим мразью? Не думаю, что ты хочешь такой же участи. Тем более, по тебе понятно, плохого ты ничего не сделаешь. Меня заинтересовало, что ты из Рябовским. Предполагаю, власти перенаправили тебя в Аллегрию. Я молча кивнул, продолжая смотреть на неё. Ты хорошо знаешь, Рябовский? И я снова кивнул. Я давно пытаюсь туда выбраться, но совершенно не знаю города. «Можно, пойду с тобой?» «Вот это неожиданность! Спутники мне очень даже нужны, да ещё такие красивые!» Теперь уже я скрестил руки на груди и вопросительно выгнул бровь. «Зачем тебе в Рябовске?» «Я уверена, что за тем же, зачем и тебе?» «Устала гнить в бедности!» «Гнить в бедности? Серьёзно? У тебя хоть дом есть?» Она шагнула ко мне. Ты думаешь, я там не была? Мне огромных усилий стоило добраться сюда и построить хижину. Я подыхала от холода, голода и усталости терия, и я тебя прекрасно понимаю. Садись. Она указала на подобие стола и отошла в сторону. Я послушался и несколько минут молча наблюдал за хозяйкой Хибары. Это лицо просто сводит с ума. Господи, что со мной? Я никогда в жизни так не реагировал на девушек. Эти необычные глаза, волосы, алые губы и нос с горбинкой, который придавал ей изюминку и индивидуальность. Она обхватила кружку длинными худыми пальцами и поставила передо мной. Что это? нахмурившись, спросил я. Чай. Что же ещё? Тебе согреться нужно. Чай? Серьёзно? Я уже забыл это слово про вкус и вовсе молчу. Она поставила на стол тарелку с булочками, что ещё больше меня удивило. "И поешь", добавила незнакомка и села напротив. Мне было плевать, откуда она это взяла, ведь я жутко проголодался. Впервые за год увидел адекватную еду. Я молча загласил булочки, за считанные секунды и залпом выпил горячий чай. В желудке появилось ужасно приятное чувство насыщения и тепла. "Пожалуй, ещё чайку тебе налью", незнакомка улыбнулась, взяла чайник и налила мне полную кружку кипятка. "Спасибо огромное. Откуда вот у тебя всё это? Люди, как правило, очень хорошо ко мне относятся". Взять, к примеру, того парня. Он из Энсе. Я познакомилась с ним, когда гуляла. С тех пор нам постоянно приносят свежую выпечку из местной пекарни, а для чая я собирала листочки разных растений ещё летом. А что парень себе сделал? За что ты так? усмехнулся я, сделав глоток. Руки начал распускать. Взрослый уже, а повёл себя как тупой подросток. Я думала, он ко мне и правда хорошо относится, как к человеку, а ему другое нужно. Но давай не будем о нём. Скажи, как ты попал в Алегрию? Около 2 часов мы непрерывно вели диалог. Но в основном говорил я, ибо моя история действительно слишком долгая. Волшебная девушка лишь задавала вопросы и изредка кивала. По её глазам я видел, что ей интересно меня слушать. То есть, если бы в тот день ты не поругался с братом, то оказался бы в самолёте вместе с семьёй? Да. Я бы тоже погиб. Из-за чего поссорились? Я устремил свой взор на девушку. Тогда он был очень странным. Я не понимал, что с ним вообще происходило последние полгода. Эдвард отстранился от меня, от родителей. Редко бывал дома и даже отказывался общаться. Мы перекидывались лишь парой тройкой фраз. Меня это тревожило. Я же привык всем делиться с братом. Он был нужен мне. Знаешь ведь, близнецы одно целое. И друг без друга им тяжело. Я пытался понять, что с ним случилось. Чувствовал, что ему плохо, но не мог сообразить почему. А он отмалчивался, не хотел ничего говорить. В тот день мы собирались на отдых в Швейцарию, и перед отлётом я снова полез к нему с вопросами. Оконемся в прошлое. Эдвард сидел в своей комнате напротив зеркала и молча смотрел на отражение. А в голове его крутились самые разные мысли. На получив мадан, который он собрал наконец, уже сегодня вместе с семьёй Эд должен был отправиться в город Берн. Молодой человек в очередной раз взял телефон и открыл галерею. Здесь хранилось великое множество фотографий девушки, которую он любил больше, чем кого-либо в мире. Эд посмотрел на выбранный снимок и затаил дыхание. Мландинка на фотографии, казалось, пронзительно смотрела на него своими синими глазами. В душе всё сжалось. Руки затряслись. Он выдохнул, а потом по памяти начал набирать цифры. Номера не было в контактах, но в памяти он остался на всю жизнь. Гудки. Долгие, мучительные. Он позвонил ещё раз. Ничего. После третьей попытки телефон полетел в сторону. Эдвард скривился от боли, встал с кровати и побрёл в тренажёрный зал, который находился на первом этаже. В столовой обедали родители и брат. Эд, есть будешь? наброжилально спросила мама, поглощая салат. Эдвард кинул на неё взгляд и молча прошёл мимо. Чего он такой смурно вечно мразит? У него всё нормально, Теря? встревожилась женщина. Терри держал в руках стакан сока и в упор смотрел на дверь тренажерного зала, которая только что закрылась за братом. В голове опять зародились сотни вопросов. «Терри!» — выкрикнул отец. Парень дёрнулся и испуганно посмотрел на папу. Задумался, извините. Нет, я не знаю, что с ним. Сейчас попробую выяснить. Ну, давай, а мы пока проверим, всё ли взяли. Терри молча встал из-за стола и направился в зал. Брат стоял напротив боксерской груши и просто без остановки колотил ее, выпуская всю злость. «Эд», — Терри приблизился к нему. Юноша слышал его, но не желал останавливаться. Присутствие Терри еще больше накаляло и подогревало эмоции. «Эд, черт возьми!» Тот оторвался от груши и шагнул к близнецу, жав кулаки. «Что?» — крикнул он ему в лицо. «Что вам всем от меня нужно? Не видишь, что я тренируюсь? Я же не мешаю тебе, когда ты играешь на музыкальных инструментах или песни горланишь. Поговорить не с кем, или что?» «Чего ты орешь? Нормально, разговаривай!» — выпалил Терри. «Да, не с кем». Ты всегда был единственным человеком, с которым я был откровенен. Что с тобой происходит? Почему в последнее время ты такой отстранённый? Мы же близнецы, почему ты не можешь мне рассказать? Господи, как меня раздражает эта фраза. Мы же близнецы, и что? Мне тебе в ноги упасть и целовать их? То, что мы похожи, ещё ничего не значит, Терри. Мы с тобой разные люди. Мне просто стало неинтересно с тобой общаться и делиться чем-либо. Ещё вопросы есть? Терри смотрел на Эдварда и не мог поверить в услышанное. Ты что несёшь, придурок? Вырос и семья больше не нужна? Когда ты успел своё мнение так поменять? Терри, годы идут, всё меняется. Я занят своей жизнью, и твои детские обиды меня бесят. Эдвард отошёл к окну и засунул руки в карманы штанов. Не пойму, что с тобой. Сначала ты разговариваешь со мной, потом нет. То уезжаешь учиться во Францию, то почему-то возвращаешься. Что это вообще такое? Самому не стрёмно от своего поведения? Иди займись своими делами. Тебе скучно живётся или что? Забудь хоть на время о моём существовании, умоляю. «Я хочу отдохнуть от тебя и не слышать этих воплей!» «Отдохнуть, значит?» Терри сжал зубы и зло сверкнул глазами. «Я не полечу в швейцарию. Отдыхай, сколько влезет!» Он развернулся и вышел из зала. Эдвард грубо выругался, шагнул к боксерской груши и со всей силы ударил по ней ногой. «То есть больше ты его не видел?» — тихо спросила девушка. не видел. Тогда я сказал родителям, чтобы летели без меня, и ушёл к друзьям. Спустя несколько часов узнал, что их самолёт потерпел крушение. Обгоревшие тела родителей нашли, а Эдварда так и не смогли. И он даже не похоронен. Нет. Он пропал, будто бы и не существовал, и это лишь моё воображение. Остаётся только хранить его в памяти. Девушка встала и положила свой изящный рогко на моё плечо. Он живёт в твоей душе, вот что главное. Твоя очередь рассказывать свою историю. Она прикусила губы и наклонилась к моему лицу. Моя история останется только моей. Прости. В её глазах мелькнули огоньки, а на губах появилась хитрая улыбка. Как тебя хотя бы зовут? Кристина. Прошептала она и отвернулась. И ещё вчера Рианна решила, что хочет сходить в мержу и проверить, как там её родители. Хоть девочка и боялась их, но всё равно переживала. Раньше она всегда помогала добывать им еду, а теперь получается больше некому. Малышка сказала Армо, чтобы он не волновался и не провожал её. Она собиралась сбегать туда, лишь глянуть на них одним глазком и вернуться. Путь до Миржа был неблизкий. Ряне потребовалось несколько часов, чтобы добраться до этого района. Атмосфера здесь угнетала похлеще, чем в самой Алегрее. На улицах могли подолгу лежать тела мёртвых людей или какие-то останки. Для детей тут был настоящий ад. Такое не каждый взрослый выдержит, что уж говорить про ребят. Рип подкралась к большой бочке, спряталась за ней и стала наблюдать. У стены сидела истощённая, весьма симпатичная, но болезненного вида девушка. Ряна тихо заплакала. Она не понимала, где отец и почему мама сидит одна. Минут двадцать малышка просто смотрела на родного человека. И пусть мать её била, обижала и, кажется, даже ненавидела с самого раннего детства, всё равно мама — это мама. В глубине души Рей любила её, несмотря ни на что. Мысли Лири прервались. Кто-то схватил её за кофту и потащил за собой. Девочка упала на спину и посмотрела на человека, который возвышался над ней. Отец. Рианна резко встала и испуганно взглянула ему в глаза. Бринет. Точно такой же симпатичный, как и мама Ри. Вот ты где, паршивка, выкрикнул он. Мама Рианны Милана, услышав возглас, повернула голову и увидела бойфренда и дочь. Рианна, чёрт бы тебя побрал, она поднялась на ноги, побрела к ним и вцепилась Рив в волосы. "Кза ты шлялась? Мы сами должны искать еду". Девочка сморщилась от боли и попыталась оттолкнуть мать. "Отпусти мои волосы", завопила она. Отец отодвинул Милану и ещё грубее схватил дочь. Сейчас я тебе покажу. Будешь знать, как надолго сваливать. Какой же ты гадкий ребёнок, аж противно. Мало того, что все перекошенное родилась, так ещё и оторва. Он снова поволок девочку за собой. Э, еды пусть нам найдёт, выкрикнула мать. Минут 10 он тащил дочь, и она догадывалась, куда Прекрасно помнила все воспитательные приёмы отца. Они подошли к огромной бочке с чёрной жижей. Мужчина грубо схватил её за прядь волос и посмотрел в глаза. "Папа, не надо, пожалуйста. Я тебя умоляю. Нет, я боюсь, пап". Слёзы текли рекой из её глаз. Она уже сотню раз успела пожалеть, что вернулась сюда. "Закрой рот. Будешь знать, как уходить надолго". Он еще сильнее потянул ее за волосы и окунул лицом прямо в мерзкую жижу. Ри пыталась кричать, отбиваться. Тягучая жидкость попала в рот, нос, глаза, уши. Отец поднял ей голову, и Риана вдохнула в воздух. Черная гадость стекала по коже. — И попробуй только еще раз свалить! — заорал он ей в ухо и опять окунул в жижу. В какой-то момент его хватка ослабла, и Риана услышала грохот. Она вывернулась, рухнула на землю и принялась поспешно вытирать глаза. Её охватил дикий страх. Она не понимала, почему отец её отпустил, почему настала тишина. Жижа склеила ресницы, ничего увидеть она не могла. Когда Рия разлепила веки, то обнаружила, что отец лежит без сознания возле бочки. Она в панике начала озираться по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Потом Мэри заметила, что напротив неё кто-то стоит. Точнее, увидела только ноги. "Кто здесь?" дрожащим голосом спросила она. Человек присел на корточки и взглянул на неё. Она отчаянно заморгала. У Рианы едва сердце не остановилось, когда она увидела до боли знакомое лицо. Ресницы окончательно разлепились, и это дало ей возможность лучше рассмотреть юношу. "Тери, ты как здесь оказался?" Парень нахмурился, продолжая глядеть на неё. "Меня зовут Эдвард."